Глава одиннадцатая Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики. По приказанию княжны собрались у амбара, желая переговорить с госпожою. «Да я никогда не звала их», — сказала княжна Марья. «Я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба». «Только ради Бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один», — говорила Дуняша. «А, Яков Алпатович приедут и поедем, и вы не извольте...» «Какой же обман?» — удивленно спросила княжна. «Да уж я знаю, только послушайте меня, ради Бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию». — Ты что-нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать, — сказала княжна Марья. — Позови дронушку. Пришедший дрон подтвердил слова Дуняши. Мужики пришли по приказанию княжны. — Да я никогда не звала их, — сказала княжна. — Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб. Дрон, не отвечая, вздохнул. «Если прикажете, они уйдут», — сказал он. «Нет, нет, я пойду к ним», — сказала княжна Марья. Несмотря на отговаривание Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иванович шли за нею. «Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, — думала княжна Марья. — Я им буду обещать месячину в подмосковной квартиры. Я уверена, что Андрей еще больше бы сделал на моем месте, — думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара. Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее, и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить, вдруг со всеми не знала, как быть. Но опять сознание того, что она... Представительница отца и брата придала ей силы, и она смело начала свою речь. «Я очень рада, что вы пришли», — начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. «Мне дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам». Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель, близко, потому что я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А если вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда». «Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу Подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и дома, и хлеба». Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи. «Я не от себя делаю это», — продолжала княжна. «Я это делаю именем покойного отца». который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына. Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчание. «Горе наше общее, и будем делить все пополам. Все, что мое, то ваше», — сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею. Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значение которого она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодарность или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое. — Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, — сказал голос сзади. — Да чего ж, — сказала княжна, — никто не ответил. И княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались. — Отчего же вы не хотите? — спросила она опять. Никто не отвечал. Княжне Марье становилось тяжело от этого молчания. Она старалась уловить чей-нибудь взгляд. — Отчего вы не говорите? — Обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. «Скажи ей, если ты думаешь, что еще что-нибудь нужно, я все сделаю?» Сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил. «Чего соглашаться-то? Не нужно нам хлеба!» «Что ж нам все бросить-то? Не согласны?» «Не согласны! Нет нашего согласия! Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет! Поезжай сама, одна!» Раздалось в толпе с разных сторон, и опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже, наверное, не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности. «Да вы не поняли, верно!» С грустной улыбкой сказала княжна Марья. — Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить, а здесь неприятель разорит вас. Но голос ее заглушали голоса толпы. — Нет нашего согласия, пускай разоряет. Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего. Княжна Марья Старалась уловить опять чей-нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее. Глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко. — Вишь, научила ловко за ней в крепость идти. Дома, разори да в кабалу и ступай, как же. Я хлеб, мол, отдам, — слышались голоса в толпе. Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.